Фей Дао. Фей Дао следует считать нераздельной единицей. Псевдоним господина Дзя Лиюаня. Фей Дао родился в 1983 году в Чифэне, внутренняя Монголия, Китай. Он получил докторскую степень по литературе в университете Цинхуа, работал в Пекинском педагогическом университете в качестве научного сотрудника. а затем вернулся в Цинхуа и стал преподавателем. С 2017 года он преподаёт студентам новый курс, посвящённый написанию научной фантастики. Он автор нескольких сборников рассказов: Невинность и её выдумки, Робот, который любил рассказывать небылицы, Китайские фантастические блокбастеры и Долгий путь к смерти. Его произведения История о конце света и Голова демона переведены на итальянский и английский. Кроме того, он написал много научных статей, которые выходили в таких журналах, как Исследования научной фантастики, Литературное обозрение, Обозрение современных писателей, Душу и Сравнительное литературоведение в Китае. Многие произведения Фэйдао находятся где-то на грани между фантазией и научной фантастикой, и в них он играет как с историей, так и с футуризмом. Робот, который любил рассказывать небылицы, — это сказка в стиле Кальвино, в которой Фэйдао исследует ощущение чуда, которое есть у каждого рассказчика. Робот-поставка который любил рассказывать небылицы. В стародавние времена жил один король, храбрый, умный и удачливый. Как можно было предположить, он в конце концов объединил весь мир и даже собирался захватить солнце. Что самое удивительное, он всегда действовал открыто и никогда не лгал. Люди обожали его и хотели во всём на него походить. Иными словами, в истории вселенной не было столь же чистого и хорошего королевства, как у него. К сожалению, у него был сын, который обожал врать. Принц с детства преувеличивал, хвастался и рассказывал такие небылицы, от которых его родители краснели от стыда. Придворных так забавляли его байки, что им хотелось кататься по полу и выть от смеха. Однако этикет требовал от них сдержанности, и поэтому у них всех постоянно болели животы. Постепенно его красочные истории распространились по всему королевству. Простолюдины поначалу пытались вежливо молчать, но животы у них заболели так сильно, что им пришлось громко хохотать. Все утверждали, что уже 1000 лет не слышали столь фантастических историй. Я ни разу в жизни не соврал, говорил мальчик. Когда вы умрёте, вам станет ясно, что я говорил правду. Король собрал самых опытных врачей, самых мудрых философов, самых достойных жриццов и самых утончённых музыкантов и поручили им исцелить, вразумить, перевоспитать и облагородить маленького плута. Но все их усилия оказались напрасными. Принц был единственным наследником короля, но подобного хвастуна заслуживала только страна лжецов. Эта мысль не давала королю спать по ночам. И в конце концов он солёк от тревоги. Говорят, что когда король умирал, юноша, благословие его небо, не сказал ничего немыслимого. Нежно глядя на старика, он заявил: "Милый отец, не волнуйся. Заняв твоё место, я постараюсь захватить что-нибудь более грозное, чем солнце". Так на престол зашёл король Врун. И в жизни его подданных появились пороки. Нет, королевство не погибло, но преобладающее чувство порядка и доверия сменилось новым ощущением упадка. Словно змеи, проснувшиеся после долгой зимы, в королевстве после долгого отсутствия снова появились мошенники, обманщики, плуты и мелкие преступники. Честные люди уже не могли спокойно спать по ночам. К счастью, старый король заложил прочный фундамент своего государства, и верные ему министры продолжали делать всё, чтобы помочь своему новому повелителю. Несмотря на перемены, король Врун много лет спокойно правил королевством, ни о чём не тревожась. Жизнь уже не была такой безоблачной, как раньше. но королевство из-за этого не погибло. Юный король продолжал день за днём рассказывать безумные, невероятные истории уже более 10 лет подряд, и даже те, кто ненавидел его, невольно восхищались его последовательностью. Люди пришли к единому мнению: наш король, говорили они, величайший в мире выдумщик. Шло время, И король постепенно стал мудрее. Нет, не будем преувеличивать. К мудрости он приблизился где-то на сантиметр. Мнение людей его беспокоило. Это неприемлемо, думал он. Я не хочу сойти в могилу с такой репутацией. Он решил, что дело можно поправить, если найти ещё большего вруна, чем он. Люди помнят первого Но не вторых, в любой категории. Старый король создал армию роботов. Эти солдаты-машины, бесстрашные и верные, одержали много великих побед и поклялись вечно служить всем последующим королям. Учёные тщательно изучили всех роботов-солдат, выбрали одного из них и привели во дворец. Слушай внимательно. приказал ему король. Робот напрягся, пытаясь уловить всё жужжание и гудение, но не сумел выявить никакой полезной информации. Молчание пугает, верно? Король беспомощно покачал головой. Уверен, что прямо сейчас все жители планеты навострили уши и ждут, когда я позабавлю их очередной сказкой. Бьюсь об заклад «Мои истории более полезны для пищеварения моих подданных, чем десять тысяч мешков риса в год!» Король вздохнул. «Что за жизнь? Никто не принимает меня всерьез!» «Я бы с большим удовольствием поговорил об истории ржавых пятен на твоем корпусе, достопочтенная груда металлолома!» «Я к вашим услугам, ваше величество!» ответил робот, отдавая ему честь. Знаешь, я ведь не всегда был таким. Я помню, как однажды в детстве я пошёл в королевский сад поиграть и начал копать яму под огромным старым деревом. Я копал всё глубже и глубже, пока не провалился в бездонную пропасть. А оказалось, что это настоящая чёрная дыра. Она была наполнена тайнами. Более пяти молей тайн, собранных у представителей 9 триллионов видов, живущих в более чем миллионе галактик. Хранители этих тайн мечтали поведать о них миру, но боялись это сделать. Ух, вот это было приключение. Я вылез обратно и захотел серьёзно поговорить об этих тайнах, но все считали, что я рассказываю сказки. А если люди что-то твёрдо решили, переубедить их просто невозможно. В общем, именно поэтому мне нужен ты. Забудь про честность, которую тебе дал мой отец. Я хочу, чтобы ты бесстыдно врал, откровенно преувеличивал, без малейших угрызений совести возводил воздушные замки. Ты должен стать рассказчиком самых немыслимых небылиц. не превзойденным мастером в ранге. Тогда я буду спасён, а ты обретёшь абсолютную свободу. Так робот получил задание. Придумывание не былец, не тот предмет, который можно выучить в школе. Поэтому солдату пришлось отправиться в путь на поиски необходимых знаний. Он покинул дворец и стал бродить по миру. Он собирал крупицы мудрости, обретал опыт, прибивался к странным компаниям, общался с безумцами и впитывал их горячечный бред, учился рассказывать лживые истории, от которых захватывало дух, сеял зёрна хаоса и наконец тоже обрёл определённую известность. Однажды Роберт шёл по тропе в диком краю. Вдруг небо потемнело, началась гроза, и роботу пришлось искать убежище. Он зашёл в обветшалый домик, тёмный и тесный. У печки пили трое мужчин, а в углу спал ещё один, пьяный. Его бледное лицо было скрыто под капюшоном чёрного дырявого плаща. Компания обрадовалась гость. Мужчины потеснились, чтобы освободить для робота место у печки. Налили ему в стакан крепкого напитка и продолжили свой разговор. "Да, у вас двоих действительно были увлекательные приключения", сказал высокий, худой человек с орлиным взором. "Но я должен сказать, что самый жуткий противник это смерть". Его собеседники закивали. "Я много раз встречал смерть, но мне всегда удавалось уйти. Я художник, Ей известен тем, что пишу удивительные картины, на которых в малейших подробностях изображены воображаемые города. Мне каждый раз удавалось заворожить смерть своими работами. Он заходил в них, гулял по улицам и проспектам городов, натыкался на их жителей с размытыми лицами, пока наконец не понимал, что попал в ловушку. в мой тщательно созданный лабиринт и бродит вверх и вниз по закольцованным лестницам поскольку смерть не лишён чувства юмора он терпел мои маленькие шутки кроме того мы должны восхититься его чувством долга так как он сильнее всего на свете то в конце концов находил выход из лабиринта но я пользовался задержкой чтобы скрыться художник взмахнул кистью Вот так я каждый раз уклоняюсь от приглашения, присланного мне смертью. А теперь давайте за это выпьем. Все подняли стаканы и выпили. Даже пьяница в чёрном, спящий в углу, захропел особенно громко в знак поддержки. Следующим заговорил мужчина с трубкой во рту. Мне повезло. Я видел несколько твоих работ. Они поистине восхитительны, а твой высокий вкус и скрупулёзное внимание к деталям заслуживают уважения. Я с другой стороны не отношусь к себе серьёзно. Да, меня называют писателем, и это звание принесло мне немалую выгоду и честь, но я никогда не думал, что мои произведения обладают какой-либо ценностью. Не обижайся. Но лично я считаю, что сама вселенная ничего не стоит. Мы сами не имеем никакого значения, а все наши действия просто бред. И искусство не является исключением. В отличие от тебя, я не добиваюсь совершенства. Нет, меня больше интересует чистая скорость. Когда я пишу, слова просто текут из меня. Вот неплохая метафора для безудержного потока времени, из которого и состоит бессмысленная жизнь. Но, несмотря на это, другие считают меня гениальным мыслителем. Забавно, правда? Мне кажется, что в гонке со смертью важнее всего скорость. Все дискуссии о задушевных беседах автора и читателя просто бред. Когда я пишу, у меня только одна цель не сбиваться с ритма, который ещё трупку писатель достал толстую книгу в красивом твёрдом переплёте. Эта вещь прочная, словно мрамор, и с её помощью, а также с помощью других подобных томов, я строю лестницу в небо. Дописав очередную книгу, Я кладу её наверх, и она становится ещё одной ступенькой. Я строю лестницу и поднимаюсь по ней одновременно. И смерть всегда позади меня. Как вам прекрасно известно, смерть господин в летах. Он бегает уже тысячи лет, и его ноги гнутся уже не так ловко, как раньше. Подниматься по спиральной лестнице для него нелёгкая задача. И пока моё перо бежит по бумаге быстрее, чем его скрипящие ноги, я не позволю смерти ко мне подобраться. Это и дураку понятно. Значит, ты собираешься строить лестницу до двери дома самого создателя? спросил художник. Если такая дверь в самом деле существует, то мне бы очень хотелось пинком распахнуть её и посмотреть, что там за ней, рассмеялся писатель. Все чокнулись и осушили свои стаканы. Внезапный порыв ветра заставил крупные капли дождя ползти по стеклу. Пьяница в углу повернулся на другой бок и плотнее завернулся в свой чёрный плащ. Третий собеседник был пухлый и круглолицый. Выпитое за много лет доброе вино сделало его живот похожим на туго набитую подушку. Твой метод борьбы со смертью неплох, но я посмею утверждать, что мой более основательный. Поскольку всё не имеет смысла, то я решил бросить всё, кроме выпивки. Полученное от родителей значительное состояние я растратил, покупая лучшие в мире напитки. Я точно не знаю, есть ли дверь, за которой сидит создатель, но могу заявить, что попасть в рай можно и в подлонном мире. Писатель поднял свой стакан. Вход в рай прямо здесь. Когда смерть приходит ко мне, я никогда не печалюсь. Нет, я приглашаю его выпить со мной. Ин вино амицития. И на свете нет уз крепче тех, которые связывают с бутыльников. Да, смерть силен, однако на моей стороне многолетняя практика. И после нескольких стаканов он падает на стол и спит, как убитый. А когда он просыпается, меня уже и след простыл. Что скажете, друзья? Разве мой метод спасения не гораздо более лёгкий и приятный? Разве он не учится на собственном опыте? спросил художник, а затем глотнул вина и насладился его вкусом. Сколько раз я не предлагал ему выпить, он никогда не отказывался. Я начинаю подозревать, что он приходит ко мне до срока просто потому, что обожает моё вино. Наверное, для этого нужно перепить любого в мире, иначе твой подход слишком опасен, заметил писатель и осушил свой стакан. Меня это не волнует. Если я пьян, то какая разница? Заберёт смерть меня или нет? Ценнитель вина снова наполнил стаканы из бурдука. "Достопочтенные господа, я никогда ещё не слышал таких удивительных историй", сказал робот-солдат, который всё это время слушал их разговор. Теперь пришёл его черёд вести свой рассказ. "Но позвольте мне сделать одно наблюдение. Хотя все вы обладаете уникальными свойствами, которые до сих пор позволяли вам расстраивать планы величайшей силы во вселенной. Каждом из вас управляет страх. Вы одержимы мыслями о том, как одолеть смерть в следующем поединке. Это означает, что вы никогда не можете по-настоящему расслабиться, и, следовательно, вы не свободны. Остальные собеседники, которые были о себе очень высокого мнения, Вежливо улыбнулись, услышав эти слова, однако теперь в воздухе повис холодок. Ливень за окном превратился в лёгкий дождик, и даже пьяница стал храпеть тише. Робот продолжал: Каждый раз, когда смерть приглашает меня к себе, я иду навстречу с радостью. Да, с радостью. Уверяю вас, бояться смерти совершенно не обязательно. Он просто хочет отвезти нас в другую страну, которая в своем роде прекрасна. Живые думают, что вернуться из этой страны невозможно. И хотя подобное мнение не является полностью неправильным, абсолютно правдивым назвать его тоже нельзя. Я был там уже много раз. Правила запрещают мне возвращаться. Однако моя находчивость всегда позволяла мне их обойти». Трое собутыльников сказали, потрясённо за стиль, но затем полностью осмыслив фантазию робота, громко расхохотались. Художник смеялся так, что чуть не падал. Писатель визжал и хлопал ладонью по столу, лицо знатока Вин так перекосило от смеха, что его глаза совершенно скрылись под складками кожи. Пьяницу в углу беспокойно перевернулся на другой бок. Робот веселился вместе со всеми, пока наконец все не устали смеяться. Писатель ещё не мог говорить с абсолютной серьёзностью, но всё-таки возразил. Мне кажется, что на пути твоей истории стоит препятствие из области логики. Если кто-то вернулся после смерти к жизни, значит этот человек на самом деле не умер. Смерть по определению то, после чего жить невозможно. Позволь мне с тобой не согласиться, сказал робот. Прежде всего, нелогично предполагать, что никто и ничто не может покинуть царство смерти. Это, разумеется, может сделать смерть. Увидев, что писатель собирается возразить, робот поспешил продолжить своё объяснение. Во-первых, поскольку смерть Правит всем, что оказалось в его владениях, он волей и неволей должен принадлежать тому миру. В то же время он постоянно покидает его, чтобы прийти за нами. Если исходить из истинности обеих этих предпосылок, то почему мы должны делать вывод, что так не может сделать кто-то другой? Например, однажды я бродил по тому миру. Он продолжил рассказывать вопиюще лживые истории, которые сводили его слушателей с ума. Однако никаких возражений по существу они придумать не могли и поэтому были вынуждены сидеть и бороться с головной болью. Улыбки постепенно сползали с их лиц, сменяясь гримасами ярости. Вдруг пьяница, который лежал в углу под чёрным плащом, содрогнулся и открыл глаза. Остальные трое от удивления вскочили из-за стола. "Будь ты проклят! Смотри, что ты наделал!" Не успел пьяница подняться, как трое искателей приключений схватили свои мешки, выбежали из домика и растворились в тумане. Одетый в чёрное человек встал и отряхнулся. Пока он поправлял свою одежду, Его лицо приняло серьёзное выражение, и взгляд, который он обратил на робота, был холоден, словно лёд. Дождь закончился. Солнечный свет пронзил то, что осталось от туч и осветил три фигуры, бегущие туда, где заканчивалась радуга. "Теперь я знаю, кто ты", сказал человек. "Но в данную минуту У меня есть более важные дела. У двери он обернулся. Да, ты не смертен. Но если ты надеешься больше меня не встретить, то сильно ошибаешься. Лови момент, бери быка за рога. Хватай всё, до чего сможешь дотянуться. Поэтому робот-солдат допил вино, всё до последней капли. хотя оно и показалось ему безвкусным. Кроме того, он забрал все оставшиеся на тарелке рыбьи кости и бросил их дикой кошке, которая сидела на обочине дороги. После этой встречи жизнь робота какое-то время была довольно однообразной. К тому моменту большинство людей уже прослышали, что появился ещё один враль который почти так же хорош, как и сам король. Чтобы ещё больше продвинуться в своём ремесле, Роберт решил отправиться на поиски приключений в другие края. Он завербовался на один из кораблей знаменитого исследователя, у которого были не все дома. Этот исследователь полагал, что в самом центре галактики находится огромная чёрная дыра, в которой можно найти Восхитительные сокровища. Даже малые части этих сокровищ, рассеянных по краям чёрной дыры, хватило бы на то, чтобы экспедиция окупилась. Однако на полпути флот был уничтожен в результате столкновения со астероидами. Потерпевшего кораблекрушение робота выбросило в бесконечный вакуум космоса. Он плавал в невесомости, Но тем не менее сохранял хорошее настроение и позволял хаотичным гравитационным полям тянуть себя из стороны в сторону. Вселенная была огромной, и поэтому у робота хватало времени, чтобы осмотреться, но он ничего не видел, кроме бесконечного звёздного поля. Робот дрейфовал сотни или даже тысячи лет, прежде чем время от времени увидеть какую-нибудь звёздную систему, которая приближалась сквозь облачка звёздной пыли. В некоторых системах было по три солнца, а некоторые звёзды уже превратились в холодные белые карлики. Иногда робот встречал даже искусственных существ, таких как он сам. Они бесцельно дрейфовали среди обломков какого-то космического флота. Однажды Перед ним возникла прекрасная туманность в форме розы. Робот смотрел на неё около 2 миллионов лет, радуясь возможности изучить столь чудесный объект. Однако на полпути к ней на робота вдруг накатил приступ жадности, и он потянулся за предметом похожим на аккумулятор. К сожалению, это движение изменило его курс ровно настолько, чтобы туманность Роза постепенно пропала из виду. Только 70 миллионов лет спустя она снова появилась позади робота. А аккумулятор оказался просто инопланетной пепельницей. Робот плыл, плыл. Когда же закончатся эти бесцельные скитания? Робот почувствовал, что его одолевает сон. то засыпая, то просыпаясь он думал. По крайней мере, пепельница послужит доказательством. Когда я вернусь, мне не нужно будет что-то придумывать. Я просто расскажу правду, поведаю о том, что я пережил, и все поймут, что я лучше всех рассказываю небылицы. Но с другой стороны, если всё это небыль, то зачем мне доказательства? Даже сейчас, пребывая в замешательстве, робот помнил слова одетова в чёрное пьяницы и крепко сжимал в кулаке космический мусор, единственный трофей, добытый в ходе долгого путешествия. Робот заснул. Ему приснилось, что на него бросилась электрическая овца с рогами, сделанными из алых лазер. Робот хотел бежать прочь, однако его собственные ноги ему не подчинялись. Все схемы робота нагрелись от ужаса, и наконец овца с грохотом врезалась в него. Робот открыл глаза и увидел, что лежит в грязном водоёме. Его берега были такими же гладкими и скользкими, как и стены колодца. И барахтавшийся в воде робот не мог ни за что зацепиться. Но когда он уже решил, что утонет, то вдруг ухватился за какой-то объект, что-то вытащило его из воды и подбросило в воздух. После полёта, от которого у робота закружилась голова, он обнаружил, что лежит на берегу чёрной реки. В небе сияла радужная плёнка, и вокруг возвышались горы. Рядом с роботом сидел кот в плаще и невозмутимо забрасывал в реку леску. «Извините за беспокойство», — сказал робот и поклонился коту. «Где я?» Среди складок жира на морде господина кота нельзя было разглядеть ни малейшего намека на доброту. Под его подрагивающими усами болталась удивительная сигарета, длиннее, чем все усы кота вместе взяты. Кот курил ее уже очень долго, и она почти на семь десятых превратилась в пепел. Тем не менее, кривой столбик пепла упорно цеплялся за нее, а линия горения уже подбиралась к усам кота. «Ага! А у меня совершенно случайно есть пепельница!» — сказал робот. «Если она вам нужна, то, пожалуйста, не церемонтись!» Робот почтительно протянул свое единственное сокровище курящему коту. Господин кот повернулся к роботу, и в его вертикальных зрачках вспыхнул зеленый огонь. От радости выражение его морды... постепенно смягчилась. Мяу. Так они стали друзьями. Оказалось, что господин кот потерял свою пепельницу. И поскольку ему не хотелось мусорить на берегу реки, он был вынужден сидеть там почти не двигаясь. К счастью, робот сумел спасти его из столь затруднительного положения. В благодарность за это господин кот пообещал исполнить одно желание робота. "Я просто хочу вернуться домой", сказал робот. Нахмурившись, господин кот объяснил, что те, кто упал в чёрную дыру, вернуться уже не могут. Все рано или поздно должны явиться в замок, и поэтому роботу стоит смириться со своей судьбой. Но робот настаивал на том, что ещё не выполнил своё задание и поэтому остаться не может. Робот твёрдо намеревался воспользоваться любой имеющейся возможностью, даже если надежды на успех не было. Решимость робота тронула господина Кота. Он вздохнул. Ну ладно, ну ладно, я тебе помогу. Найди биг лица из картин, который всегда курит трубку. говорят, он много раз уходил от смерти. Робот поблагодарил господина Ката за совет и двинулся дальше. Странные картины, которые он видел по пути, не поддавались никакому описанию. Идя по берегу реки, он оказался в пустыне, где ожесточённо сражались две огромные армии. Поле боя было завалено трупами и отрубленными конечностями. Патруль солдат с трёхмерными штрих-кодами поймал его и спросил: "На чьей ты стороне?" "Я всегда был и буду верен его величеству королю Вруну". Патрульные остались недовольны его ответом и бросили робота в тюрьму как шпиона. В соседней камере сидел человек, который Куриль трупку. Робот объяснил, кого он ищет, и курильщик кивнул. Этот человек перед тобой. Раз ты друг господина Кота, то я тебе помогу, если ты обещаешь помочь мне. Как тебе известно, большинство присутствующих здесь покорно отправляются в замок, когда их вызывают. Ведь там их путешествие закончится, и они навсегда избавятся от тревог мира смерт. Однако есть и смутьяны, которые играют в прятки с повелителем со смертью. Чтобы поймать меня, он рисовал одну странную картину за другой и помещал меня в них, надеясь, что эти хитроумно задуманные здания, которые невозможно построить, станут для меня ловушкой. Мне всегда удавалось ускользнуть, но он не сдаётся. Я надеюсь узнать, сколько ещё картин он намеревается написать, и когда ему наконец надоест меня мучить. Робот встал, прижал к груди кулак и пообещал беглецу из картин, что найдёт ответ, каких бы трудов это ему ни стоило. Великолепно, беглец указал на спрятанный под ногами робота люк. Иди скорее. За люком скрывался тоннель, похожий на длинную детскую горку в парке. Пролетев по тоннелю, робот упал на кучу соломы и обнаружил, что оказался в долине у подножия заснеженных гор. Неподалёку, словно зеркало, сверкало чистое, спокойное озеро. На его берегу росло высокое старое дерево, которое рубил топором бородатый, голый до пояса мужчина. Шепка, покрытая фрагментами предложений, пролетела по воздуху и упала у ног робота. Робот объяснил свою задачу лесорубу, и тот спросил: "Зачем тебе возвращаться домой? Чтобы рассказать несколько небылиц", честно ответил робот. "Довольно веская причина", ухмыльнулся человек. "Маладно, я тебе помогу, если ты дашь слово помочь мне". И я поэт. И на меня наложено проклятие, скорее всего, потому что я украл зерно языка и написал с его помощью восхитительные стихи. Мой план таков: если дерево будет расти, я смогу залезть по нему и навсегда уйти от смерти. Они оба посмотрели на древнее дерево, пышная крона которого скрывалась за облаками. Однако ствол дерева был узловатый, покрытый наростами. Подул ветер, и с дерева дождём посыпались засохшие листья. Когда-то дерево было наполнено жизненной энергией, но теперь оно чем-то заболело и перестало расти. Я хочу знать, какая скверна напала на её душу. Робот встал, прижал к груди кулак и пообещал поэту, что найдет ответ, каких бы трудов это ему не стоило. Поэт не до конца поверил роботу, но все же встал и продекламировал. «Поэт, вот образ твой! Ты так же без усилия летаешь в облаках средь молний и громов!» Словно отвечая на зов, с небес спустился огромный альбатрос — Птица схватила робота когтями, мгновенно взмыла над заснеженными горами и погрузилась в пронизанное молниями море из облаков. Робот немного устал после долгого пути, но вдруг прямо ему в грудь попала молния, подзарядив его энергией. Удивлённый альбатрос отпустил его, и робот рухнул на палубу какого-то корабля. Блестящие лучи утренней зари отражались в бурном тёмном море. На носу корабля сидел пухлый мужчина и пил. Робот пожелал ему доброго здоровья и рассказал о своём задании. "Ты действительно добр", сказал человек. "Я помогу тебе, если ты обещаешь помочь мне". Каждый раз, когда смерть приходит за мной, я выпиваю бутылку своего напитка и становлюсь бесстрашным. Пока я пьян, он ничего не может со мной сделать. Но когда алкогольный туман рассеивается, я снова становлюсь слабым и испуганным. Я хочу знать, можно ли сделать так, чтобы я никогда не трезвел. Робот встал прижал к груди кулак и пообещал пьющему человеку, что найдёт ответ. Каких бы трудов ему это ни стоило. Человек обрадовался и пригласил робота выпить с ним. Вино было поистине восхитительным, и даже металлический язык почувствовал прекрасный вкус. Хотя у робота и не было слов, чтобы воздать должное напитку. После нескольких рюмок Даже вечно трезвое электронное сознание затуманилось. Вино вызывало восхитительные ощущения, связанные с уничтожением себя самого и всего мира. Робот увидел, как тело его собутыльника надувается и расширяется, и наконец человек превратился в великана. Робот заметил, что сам он на его плече А некогда бескрайнее море стало лужей у него под ногами. Великан схватил робота и размахнувшись, бросил. Робот полетел с невероятной скоростью, а затем упал в кратер вулкана. Рядом с кипящей лавой сидел задумчивый человек. Узнав его, робот мгновенно протрезвел. Рад встретить вас снова, сказал робот и поклонился. Однако я всё равно не могу отправиться с вами. Более того, я пришёл просить вас, чтобы вы отправили меня обратно, ведь мне нужно выполнять задание. Насколько я понимаю, разумные доводы могут вас убедить. Вы меня выслушаете? Ты просишь невозможного. Давайте по крайней мере это обсудим. Я мог бы вам пригодиться? Нет каких проблем, с которыми я бы не справился. Помощь мне не нужна. Я прошу прощения, но мне кажется, что есть вопросы, ответы на которые не знаете даже вы. Задавай их. Я знаю одного человека, которому всегда удаётся ускользать из ваших картин лабиринтов. Вы знаете, как у него это получается. Прямо сейчас ответить не могу. Но я непременно это выясню. Интересно, если он всегда сбегает, то почему бы вам не прекратить охоту? Если нет картин, то откуда возьмутся беглецы? Робот уже увидел мир и набрался опыта. и поэтому его мыслительные способности улучшились. Снова и снова прокрутив слова человека через свои схемы, робот решил, что эту логику нельзя назвать сомнительной и поэтому продолжил. У меня есть друг, который посадил дерево языка. Оно выросло почти до неба, но теперь чем-то заболело. Вы знаете, в чём причина? Возможно, дерево боится высоты. Роботу было так приятно поговорить с настоящим мудрецом. Теперь сознание робота расширилось ещё больше. Ещё один вопрос. Говорят, что опьянение делает людей храбрыми и честными. Есть ли напиток, который опьяняет навсегда? Почему создатель не позволяет пьяным чувствовать такую же смелость и уверенность в себе? когда они протрезвели. Разве не сами люди создают то, что их опьяняет? Ответ фактически подтвердил догадку робота. Теперь ему показалось, что он неплохо разобрался в ситуации. Если вы уже знаете ответы, то почему не объясните их моим друзьям? спросил робот. Смерть, вздохнул «Потому что они убегают, как только завидят меня, и я не успеваю ничего объяснить. Кроме того...» «Позволю себе высказать предположение. Вам, скорее всего, нравится бесконечная охота», — осторожно сказал робот. «Друзей у смерти, вероятно, нет». «Ладно», — печально сказал смерть. «Если ты готов сообщить им мои ответы, я тебе помогу. С этими играми пора кончать». «Можете на меня рассчитывать», ответил робот, прижав кулак к груди. Смерть подошел к роботу и прижал ладонь к его спине. Один сильный толчок, и робот полетел в кипящую лаву. Но она не причинила ему вреда, робот пролетел сквозь облака и снова оказался на корабле. Великан уменьшился в размерах и снова стал пухлым человеком, который сидел на корме корабля и пил в одиночестве. Ты узнал ответ на мой вопрос. Говорят, что не вино делает человека пьяным, а он сам. Друг мой, пытался ли ты увидеть мир, какой он есть, когда ты трезв? Взгляни на себя. Взгляни на смерть. Человек молчал. Он никогда ни разу за всю свою жизнь так не делал. Ты прав. Мужчина поставил свой стакан и надолго уставился на след за кормой. Его разум пробудился, его взгляд стал ясным. Бурлящие, яростные чёрные волны казались зеркалом его души. В мгновение его тучное тело задрожало, словно он хотел сделать шаг назад, но заставил себя остаться на месте. Да. Теперь он чётко всё видел. Он понял, что такое честь и в чём состоит его долг. Он повернулся и скрылся в каюте, а вернулся уже облачённым в доспехи. "Не я дарю тебе это", пожилой воин отвязал от пояса бурдюк и протянул его Робету. Ветер выл, и волны вздымались всё выше. Он идёт ко мне. На этот раз я сойду с ним лицом к лицу. Корабель взлетал на неистовых волнах и падал обратно в море, и внезапно Робету вышвырнуло за борт. Бурдюк стал расти, и словно спасательная шлюпка вытащил робота из воды. Робот оглянулся и увидел, что старый воин в ржавой броне взял меч на изготовку и стоит на палубе, подобно бронзовой статуе. Робот долго дрейфовал на бурдюке по океану, пока вдруг не обнаружил, что находится посреди озера, окруженного заснеженными горами. Борода поэта стала еще длиннее, чем раньше, и она не могла, И теперь он пытался кормить заводную лошадь травой Мёбиуса. Принёс ли ты мне ответ? Робот открыл бурдюк, наполнил рюмку содержимым бурдюка и протянул её поэту. Пей! Напиток тебя вдохновит. Но ты должен твёрдо знать, что именно этого ты и хочешь. Поэт помедлил. Почему бы и нет? Разве не этого я хочу? Он выпил рюмку до дна. Сладкий нектар, очищенная пища богов, пролился на иссохшую почву его сердца и напитал её надеждой, жизнью и молодостью. И тогда зерно любви проросло и превратилось в величественный побег, который взмыл в небеса, и гордо раскинул во все стороны многочисленные зеленые листья. Восхищенный поэт, раскачиваясь, словно гиббон, полез по стеблю и вскоре исчез из виду. Робот ждал. Как мы знаем, он был очень терпелив. Он ждал. И ждал. Наконец поэт вернулся. Он был покрыт синяками и ранами, а в его бороде и волосах запутались веточки и листья. Дрожа, он поднял ветку и показал её роботу. Механический солдат хотел спросить: удалось ли поэту залезть на дерево, и если да, то что он там увидел? Приподнял ли он завесу над миром? Нашёл ли он вечность? Но робот прикусил свой металлический язык, потому что не хотел огорчить поэта. Возьми на память эту ветку, сказал поэт. Затем он помог роботу сесть на лошадь и начал заводить её пружину. Скрип, скрип, ветки пружины сжимались всё сильнее. Клац, клац, лошадь трогла копытом землю. Прощай, друг мой. Тебе пора. Увидимся, когда всё начнётся заново. Я теперь буду строить тебе гробницу, а ты не оборачивайся, что бы ни случилось. Поэт отпустил поводье, и заводная лошадь поскакала прочь с радостью чеканя шаг. Робот уважал желание поэта и не стал оглядываться. Позади у него стихал звук ударов топора, врезающегося в дерево. В конце концов, робот уже ничего не слышал, кроме воя ветра. Механическая парочка пересекла пустырь и добралась до разрушенного города. На площади среди обвалившихся стен и упавших балок толпа верующих распинала вератступника. Робот слез с лошади и присоединился к зрителям. Человек, привязанный к кресту, сжимал в зубах знакомую трубку. В его глазах не было гордости или гнева, но только нежность. Посмотрев на зрителей, он остановил свой взгляд на роботе. А, вот и ты. Тебе есть что сказать? Ты всегда в бегах и не можешь задержаться ни в одном из миров. Но в глубине души, разве ты не мечтаешь стать частью картины. Возможно, ты ждал, когда появится идеальный шедевр, который достоин стать твоим домом. Или быть может, ты надеешься, что твой побег привлечёт к себе всеобщее внимание. Ведь наше глаза притягивает именно пустое место на картине. Однако тем самым ты обрекаешь себя оставаться бесформенной тенью. Ага. Да он действительно мудр. Воскищенно воскликнул художник. Он указал на первопричину моего несчастья. Я должен отплатить добром за добро. Ладно, время пришло. Я исполню свой долг. Пожалуйста, возьми мою трубку и отдай её ему в знак благодарности. Таково моё последнее желание. Немного помедлив, Священник в чёрных одеждах вынул изо рта у человека трубку, а затем подошёл к роботу, открыв своё бледное лицо. Робот принял у него трубку. Толпа взволновалась, требуя крови. Безголовый палач замахнулся молотом и вогнал длинные гвозди в кости человека, висящего на кресте. Удары звучали гулко. Брызнула кровь, и во все стороны полетели розовые кусочки мяса. Толпа радостно завопила. Священник в чёрных одеждах достал альбом и начал делать набросок. Его тонкие, ловкие пальцы с абсолютной точностью двигались по бумаге. Лицо жертвы на наброске выражало печаль и умиротворение. Все его страдания подошли к концу. Люди подходили к рававленному телу, целовали его и шли прочь. Толпа рассеялась. И снова остались только мы с тобой. Грустно сказал человек в чёрном. Я исполнил всё, что обещал, ответил робот. Ладно. Я отправлю тебя в конец. Только там ты сможешь найти начало. остальное зависит от тебя. Человек в чёрном перевернул альбом и начал рисовать на чёрной стороне. Робот не сомневался, что смерть сдержит слово. Он терпеливо ждал, пока перед глазами у него не помутилось. Мир потускнел, словно догорающий костёр. Все формы и цвета утратили свою реальность, и тогда осталось Только тишина. Эти ощущения напомнили роботу о том, как он дрейфовал в космосе, но сейчас чувства были ещё более чистыми и умиротворяющими. Робот попытался обернуться, ничто не преграждало ему путь, но он, казалось, упал на что-то мягкое и округлое. Усилия робота, похоже, ни к чему не привели. Он просто превратился в глубокое углубление в космосе. Или, возможно, он плавал по озеру, и малейшее его движение вызывало бесконечную рябь. Прекрати сопротивляться, раздался голос из темноты. Интересно, он сказал так из сочувствия или из-за нетерпения? Робот, как всегда вежливый, замер и начал думать о том, Что делать дальше? Голос показался ему знакомым. Ваше величество, спросил он, не понимая, принадлежит ли голос старому честному королю или новому бестыжему. Ему никто не ответил. Когда его глаза привыкли к темноте, робот заметил вдали пиксель, который светился чуть ярче, чем весь остальной фон. Если бы робот не обладал такой силой воли, то, возможно, вообще не обратил бы на него внимания. И всё же, теперь, когда у робота появилась цель, к которой можно стремиться, к нему вернулась смелость. Робот поплыл к пикселю, от кань самого пространства одновременно и не позволяло ему двигаться, и не препятствовало ему. Постепенно пиксель приблизился Роботу пришлось приложить огромные усилия, прежде чем он подобрался к пикселю поближе и увидел, что это почти погасший костёр. "Советую оставить его в покое", сказал голос из темноты. "Извините, но мне нужно отсюда выбраться". Робот никогда не отказывался разговаривать с незнакомцами. Он верил, что если честно всё объяснить, то всегда можно рассчитывать на понимание и доброе отношение к себе. Я знаю про твоё задание, сказал голос. Верность заслуживает уважения. И если бы это было возможно, я бы сам наградил тебя медалью. Однако последняя искра скоро погаснет, и тогда беспокоиться уже будет не о чём. Немного подумав, робот достал ветку, последний подарок поэта, и осторожно засунул её в угли костра. Последний огонёк ожил, заплясал словно кобра и осветил сферический регион космоса. Из темноты появился старик с короной на голове, похожей и на молодого прежнего короля, и на постаревшего нового. Ой! Он прищурился, глядя на яркий огонь. "Похоже, ты настроен очень решительно. Почему ты так хочешь вернуться домой? Вечный покой ты обретёшь только здесь. Пока луч надежды не погас, я не сдамся". "Это очень трогательно", сказал старик. "Ты действуешь не только ради собственной выгоды, и это достойно восхищения". Ладно. Позволь мне задать тебе пару вопросов. Если твои ответы меня позабавят, я тебе помогу. Я буду отвечать честно, робот прижал кулак к груди. Когда я был юным правителем, то думал, что честность главная добродетель. Я награждал тех, кто упорно работал, и пытался исправить тех, кто пошёл по кривой дорожке. Таким образом я уберегал своих подданных от грехов, и в их душах царил покой. Но нельзя утверждать, что моё королевство было раем на земле. Позрослев, я начал понимать легкомысленных и безответственных. Я стал более снисходительным к чужой глупости и дерзости. Жизнь людей стала более спокойной и радостной, но нравы пришли в упадок. Ты, как непредвзятый наблюдатель, скажи, что более достойно поощрения: серьёзность или нелепость? Кого больше любят: героя или клоуна? Ваше величество, я считаю, что судьба всегда любила рожать близнецов Каждый из тех, кого вы назвали, свой собственный близнец. А, какой интересный ответ. Вижу, что внутри у тебя не просто кучка схем. Старик улыбнулся. Вы правы. В мой электронный мозг попала вода, ответил робот, который твёрдо решил, что будет говорить только правду. Из-за этого в мои спутанные мысли проникли странные негативные электроны. А теперь второй вопрос. Человек это клубок противоречий. Он может принести себя в жертву, словно ангел, но может и всю жизнь мучить других, словно демон. Скажи мне, что сильнее? Любовь или ненависть? Я заметил, что все смертные существа стремятся быть верными чему-то более неизменному, чем они сами. Только так мы можем обрести бесстрашие. Но то, чему именно мы присягаем на верность, неважно. Отлично, сказал старик и погладил свою седую бороду. Ты всё больше мне нравишься. А теперь последний вопрос. Он очень важен. Так что подумай хорошенько. Я воспользуюсь всеми вычислительными модулями своего тела, торжественно пообещал робот. Великолепно. Тогда ответь. Веришь ли ты, что сможешь исполнить свой долг? Если ты вернёшься домой, сможешь ли ты действительно стать необычайным бесподобным, уникальным, несравненным, непревзойдённым, незаменимым, неповторимым, бросившим вызов истории и смеющемуся над будущим мастером вранья. Робот, как и обещал, задействовал 256 разных программ проверки и провёл 97 квадриллионов четыреста шестьдесят шесть триллионов вычислений. Потратив почти все свои запасы энергии, он ответил. — Да, Ваше Величество. Старик медленно кивнул. — Ситуация, очевидно, очень серьезная, поэтому я не прошу тебя продемонстрировать несколько историй в качестве примера. Может, ты расскажешь о том, как ты понимаешь искусство вранья? Тогда я смогу оценить, оправдана ли твоя уверенность. Роберт посвятил почти всю свою жизнь этому ремеслу, и поэтому ответ у него уже был готов. Я считаю, что небылицы радуют как рассказчика, так и слушателя. Одна из причин состоит в том, что резкий блеск правды ранит органы чувств смертных. И вселяет ужас в сердца простолюдинов, поэтому необходимо скрывать истину в виде нелепых историй, чтобы она могла просочиться в хрупкое, склонное к подозрительности сознание, даже если эти недалёкие умы не смогут извлечь скрытую в историях истину, тупой инструмент, по крайней мере, не нанесёт им слишком тяжёлую рану. Старик снова нахмурился. Ответ не полностью его удовлетворил. Робот продолжал. Однако многолетний опыт научил меня, что небылицы радуют просто потому, что позволяют воображению совершить прыжок в бесконечность. Это ничем не отличается от желания человека летать. Достаточно одного лишь удовольствия. Другое объяснение не требуется. Старик облегчённо улыбнулся. Это хороший ответ. Он достал из рукава карандаш, острый, словно меч. Когда я жил в мире смертных, то с его помощью я завоевал весь мир и построил своё королевство. А здесь, во владениях смерти, я использовал его, чтобы стереть свет и заключить всё во тьму. Теперь я отдаю его тебе и надеюсь, что ты найдёшь ему достойное применение. Смотри, огонь сейчас погаснет и всё заснёт. Ветка, которую робот подбросил в огонь, догорела дотла. Не вдалике послышалось эхо чьих-то грохочущих шагов. У тебя мало времени, сказал старик. Чья улыбка гасла вместе со светом костра. Вы пойдёте со мной? спросил робот, крепко сжимая карандаш. Я раб и должен остаться здесь навеки. Иди же и помни. Всё это не какой-то хитроумный план и не интрига. Я помогаю тебе просто, чтобы хотя бы раз увидеть как он почувствует горечь поражения Среди пепла оставалось ещё несколько умирающих искор, и их было достаточно, чтобы осветить седую бороду, чей изгиб был похож на улыбку. Затем мне осталось ничего, кроме тьмы. Не теряя ни секунды, робот достал трубку. Ранее, пока он искал ветку, подаренную поэтом Он заметил, что трубка сделана из ластика. И теперь он провёл трубкой сквозь тьму, и световая дуга разорвала первобытный хаос. Топот на мгновение умолк, но затем ещё более усилился. Невидимый охотник бросился вперёд. Робот стирал со всей силой, пока ему не удалось протереть во тьме круг. достаточно широкий, чтобы по нему можно было ползти. Его размеры он рассчитал раньше, пока проводил 97 квадриллионов 466 триллионов первое вычисление. Робот выпал из отверстия в грязь и мгновенно повернулся, чтобы закрасить дыру карандашом. В дыре что-то тускло светилось, и поэтому робот видел белую руку смерти, которая... пыталась пролезть в портал между мирами. К счастью, робот уже зачеркнул дыру карандашом крест-накрест, и поэтому рука не могла выбраться наружу. Слушая вздохи смерти, робот упорно работал, закрашивая все четыре сектора. Поначалу штрихи были поспешные и неровные, но потом робот убедил себя, что всё в порядке. И терпеливо, тщательно закрасил каждый миллиметр пространства, не пропуская ни единого пикселя. Он закрашивал дыру до тех пор, пока карандаш не превратился в крошечный огрызок, который было невозможно удержать в руках. Проверив всё и убедившись в надёжности печати, робот расслабился и заснул. Когда мальчик проснулся, он почувствовал боль во всём теле. Он лежал в грязи, прислонившись к большому корню дерева. В конце концов мальчик вспомнил, что упал в глубокую яму. В яму заглядывали какие-то перепуганные люди и громко спорили о том, как его оттуда вытащить. По его шее полз какой-то жук. мальчик осторожно поймал его и посмотрел, как он размахивает лапками. В животе у мальчика заурчало. Всё вокруг было таким новым, таким интересным. Он хотел как следует пообедать, чтобы наградить себя за всё, что пережил за этот день. А потом, когда он набьёт себе живот, он расскажет всем о своих приключениях. Мальчик был уверен, что люди никогда ещё не слышали таких странных историй, их даже приукрашивать не придётся. Взрослые считают себя такими умными и всезнающими. Они никогда не поверят ребёнку. Они скажут, что я всё придумал. Но какая разница? Когда-нибудь они поймут, что я говорю правду. Пусть даже назовут меня вруном. Неважно. Если они полюбят мои истории, если они будут от души смеяться, слушая их, я им помогу.